Глава седьмая Это было то самое место, о котором говорил полковник Гуртовой. Говорил не понаслышке. Он явно сюда приезжал. Красноармейцы растянулись за кустами, стали осматриваться. Приказа выйти из леса никто не отдавал. Прямо по курсу простиралось открытое пространство. Лес изгибался влево а пушка, заваленная сушняком, велась в северо-западном направлении. Из леса метрах в трехстах левее выбегала грунтовка и велась вдоль лещины, за которой обосновались люди Шубина. Между ними и проселком протянулось узкое пространство с голым глиноземом и редкими пучками зелени. Правее землю рассекали трещины, Через одну был даже переброшен мостик. От ограды за дорогой уцелело немного. Торчали врытые в землю столбы. Секции забора валялись в переломанном виде. Прямо по курсу возвышались ржавые стальные ворота с аркой. Надпись по гребню давно выцвела и не читалась. Не сохранилось никаких примет, что здесь находился важный объект военного назначения. Режим секретности, как видно, поддерживался. Территория овощебазы расположилась на краю деревни Баталова. За воротами пустырь, усыпанный мусором. Слева и справа утлые сараюшки. За ними строение солиднее, наполовину кирпичное, наполовину бревенчатое. Ржавый остов тяжелого самосвала. На обратной стороне пустыря свалка металлолома. Видное место, в которой занимал остов небольшого подъемного крана. Овощехранилище находилось по центру за воротами. Именно таким его Глепо представлял. Основная часть сооружения заглублена в землю, к хранилищу от ворот вел укатанный грунтовый подъезд, виднелся край бетонного пандуса. Ворота были откатные. Из стальных листов, когда-то выкрашенных, синей краской. Массивная конструкция передвигалась по направляющим и сейчас была закрыта. Над землей возвышалось небольшое строение из серого кирпича с наклонной крышей. Ворота находились в центральной части сооружения. Окна в здании отсутствовали. Сплошная кирпичная кладка. Глеб задумался. Место для арсенала подобрали правильно, за неимением более подходящего. Затевать строительство нового объекта не было времени. Как временное хранилище вполне пригодно. Прихрамывает техника безопасности, но не до этого. Война. Главное, что склад подземный. В округе не было ни одной живой души. Как-то даже не верилось. «Шлыков Глинский, видите канаву справа?» Шубин указал пальцем. «Обойти овощную базу. Проверить, есть ли немцы в деревне». Захрустели ветки под ногами. Канава, через которую были переброшены мостки, пролегала метрах в пятидесяти правее, рядом с дорогой, на которой немцы разбомбили батарею сорокопяток. Пришлось ждать. Видимо, разведчики искали безопасные подходы к деревне. «Чувствуете, товарищ лейтенант? Гнильцой попахивает», прошептал мостовой. «Он давно уже подозрительно принюхивался?» «Сколько лет здесь уже нет никакой овощной базы?» хранилище пустовало потом арсенал работал а запах до сих пор остался ничем не выветрить да врешь ты все я ничего не чувствую пошмыгал носом коля савенко так ты же из деревни николай объяснил мостовой ты коровий навоз не почувствуешь даже если наступишь в него а вот у нас имеющих чувствительное интеллигентное обоняние да иди ты огрызнулся николай со своим обаянием и все такое Я в шахтерском поселке жил. У нас там ни одной коровы не было. За мясом на колхозный рынок ездили. Может, лучше обсудите, как попасть на объект?» Перебил их Шубин. «Можно это обсудить?» Покладисто согласился Николай. «А нечего тут обсуждать, товарищ лейтенант. Дорожка прямая. Встал и дошел. Я так считаю, мы только время теряем. Надо бежать в эту чертову халупу, взрывать, пока немцев не видно. Да поскорее обратно ноги уносить. А ведь Коля, в сущности, прав. Вернулись разведчики, посланные в деревню. Присели за кустом. «Хорошая, кстати, дорожка, товарищ лейтенант», — сказал Шлыков. «Главное, в районе мостков успеть спрятаться, если по дороге кто-то едет. В саму деревню не заходили, но немцев там точно нет. Но были. Куры никуда хчут, свиньи не хрюкают. Понятно, куда они делись. Видели пару старух, занимаются своими делами». Мальчонка мелкий с собакой пробежал. «В прошлое попали», — предложил интересную версию Герасимов. «21 июня текущего года». «Эх, если бы!» Внушала опасение проселочная дорога слева. Вроде обычная дорога, в меру поросшая чертополохом, она терялась в редколесье, вела, по-видимому, в село Раздельное, что в четырех верстах к западу. В селе, как ни крути, должны стоять немцы». На то оно и село. Глеб что-то чувствовал. Одолевали сомнения, но не мог понять природу своих колебаний. Кто-то из великих сказал, что все надо подвергать сомнению. Может, оно и так. Брянцев, Шлыков, Друбич остаются здесь. В случае опасности будете прикрывать, принимать огонь на себя. Савенко в канаву, чтобы видел дорогу. Мостовой, Глинский, страхуете нас с Герасимовым. «Будет худо, поднимайте переполох, уводите погоню в лес». Как же он надеялся, что до этого не дойдет. Соблазн прыжками перемахнуть пустое пространство был велик, но лейтенант сдерживался. Когда-нибудь провалит экзамен, на кону которого жизнь. Он ушел вправо, протиснулся через кустарник и через минуту сполз в канаву. В лучшие времена здесь текла речушка, сейчас осталась только иссушенная пать. Герасимов не отставал, приходилось пригибаться. На галерке остались Глинский с мостовым, задержались в районе мостков. До восточного угла склада добрались секунд за двадцать. Пролетели, как угорелые мимо сараюшек, добротного кирпично-бревенчатого строения свалки металла. Остановились на углу, прижались к кирпичной кладке. Герасимов тяжело дышал, но сохранял спокойствие. Ему удавалось даже ирония в глазах. — Смешно, — нахмурился Шубин. — Есть немного, товарищ лейтенант. Не могу избавиться от мысли, что внизу нас поджидает море сгнившего картофеля. Вот там мы и дадим с вами дуба от газовой атаки. Да кипун тебе на язык. За углом все было спокойно. Картина сменилась. Выезд из дальнего леса заслонила постройка бывшей конторы. Помалкивала южная опушка, хотя, если присмотреться, можно было различить тройку любопытных носов. Глеб переступил за угол, добежал до ворот. Замок на подвижной части отсутствовал. Возможно, его никогда и не было. Признаки преступной халатности были лицо. «При наличии охраны не беда, но вот в текущей подвешенной ситуации...» «Как же это по-русски, черт возьми!» Он навалился на ворота. «Бесполезно». Железо перекосило и заклинило. «Чего стоишь?» — зашипел он. «Особое приглашение требуется». Навалились одновременно. Ворота заскрежетали, затряслись, перекосились ролики в направляющих. Громоздкая конструкция отъехала сантиметров на тридцать и встала, окончательно перекосившись. Довольно, товарищ лейтенант, пролезем, прошептал Герасимов. Красноармеец вспотел, зубы стучали. Он постоянно бросал взгляды за спину лейтенанта, словно что-то чувствовал. Шубин первым протиснулся в узкую щель, поскользнулся на гладком пандусе, схватился за створку. Ворота издали пронзительный скрип. Затрещал комбинезан, что-то порвалось. Непорядок. В таких условиях затруднительно выполнять боевую задачу. «За мной не ходи», — приказал Шубин из темноты. «Осмотрись. Оставайся на стреме. Следи за тем, что наши сигнализируют. Найди подходящий инструмент. Ломик, Кайло. Надо дырку расширить. Мы же не дистрофики улазить в эту щель. Хорошо, товарищ лейтенант, соображу что-нибудь. Удачи вам там, в подземелье». Будьте осторожны, как бы наши при отступлении ловушек не наставили. Это было резонное опасение. Вывести содержимое склада не успели, но могли установить растяжку, срабатывающую при неосторожном движении. Пара противотанковых гранат и детонирует все хозяйство, а от взвода разведки останутся только атомы. Он оторвался от створки, осторожно включил фонарь. Аккумуляторную батарею выдали новую, еще не пользованную. Усилился запах гнили. Такое ощущение, что помимо испорченных овощей, здесь хранили и трупы. Но это вряд ли. Гниль была растительного происхождения. Крыша висела фактически над головой. Перекрещенные деревянные балки. Хорошо подпрыгнув, можно было достать потолок. Очевидно, мешки с сельскохозяйственной продукцией сбрасывали вниз по пандусу. Машина, тем более грузовая, сюда бы не заехала. Пространство было суженным, давили на мозг плохо оштукатуренные стены. В дальнем конце, позади наклонной шахты с пандусом, выделялось что-то вроде многоярусных антресолей. Они были забиты штабелями однотипных ящиков. Точно не картошка. В подобной таре могут храниться мины. Иногда артиллерийские снаряды. У арсенала был такой вид, словно к нему годами не прикасались. Шубин подался вперед, вытянул шею. В темноту спускались стальные тросы. Очерчивались контуры подъемных устройств, сваренная из стального профиля клеть. Значит, минимум работ для переоборудования хранилища в арсенал все же проводился. Поблескивали предупреждающие надписи не курить, не пользоваться открытым пламенем. Пандус изнутри был огорожен стальными перилами. Справа вниз уводила секционная металлическая лестница. Времени на осмотр было немного. За воротами заскрипело железо, закряхтел Герасимов. Он нашел ржавый ломик, но заклинившие ворота не поддавались. Поскрипывали рифленые ступени под ногами. Хранилище было глубоким, расширялось в нижней части. Застыли сварные клети Электричество давно отключили. В углах валялась промасленная мешковина, обломки деревянной тары. Ниже хранилище не спускалось. Третий ярус был последним. Глеб присел на корточки, вытянул руку с фонарем. Проход между загородками тянулся метров на двадцать. В дощатых отсеках громоздились штабеля контейнеров с оружейным хозяйством. Хранилище было объемным, могло вместить большие запасы. Особого порядка здесь не наблюдалось, но, по крайней мере, разные виды боеприпасов хранились отдельно. Сырость не чувствовалась, вентиляция еще работала. Луч света вырывал из темноты, инвентарные номера, пломбы на запорах. Что хранилось на нижнем ярусе, было непонятно. Какая-то странная дрожь овладела лейтенантом. Он присел на корточки, подался вперед, вытянув фонарь. «Товарищ лейтенант, немцы!» — ахнуло пространство над головой. Звук разлетелся на множество осколков, забился под крышей. «Дьявол!» Фонарь выскользнул из руки. Пропали драгоценные секунды, потраченные на его поиск. Сердце защемило. «Какого лешего!» значит именно это он и чувствовал шубин помчался наверх перемахивая через ступени тряслись стальные поручни он запнулся отбил колено на гладком пандусе Звякнул металл герасимов отбросил ломик сергей в нетерпении приплясывал за воротами схватил глеба за рукав вытянул наружу чуть не оторвав клок комбинезона что случилось серега какие немцы Обычные немцы, какие еще? Глинский с мостовым так яростно семафорили, а еще Шлыков на той стороне в кустах лезгинку исполнил. Да вы сами послушайте, это точно не наши. По краину деревни оглашал гул моторов. К мотоциклетному треску примешивалось рычание мощных двигателей. Ох, недаром не нравилась ему эта лесная дорога на западе. Именно оттуда проистекал шум. Глеб присел на корточки. Герасимов что-то пробормотал, потянул за рукав. Шум усиливался. Колонна въезжала из леса на южную окраину деревни, пока их заслоняло кирпично-бревенчатое строение на западной стороне. Мотоциклисты вот-вот вырвутся на опушку, объявятся во всей красе. Только не отчаиваться. Разведчики понеслись прыжками на восточную сторону. Поваленный забор... Заросли бурьяна, из канавы показалась вспотевшая физиономия красноармейца Глинского. Вырос, как маяк на обрыве, мимо не проскочишь. Прыгнули одновременно. Глинский с мостовым успели отскочить. Посыпалась земля за воротник. Болтающийся капюшон зацепился за корегу. Глеб рвал материю. А где-то рядом стонал товарищ, отбивший ноги. «Мостовой чуть не снес себе макушку», — анастил мостков. Рев становился надрывнее, вгрызался в уши. Это был не просто патруль, объезжающий владение. Первый мотоцикл показался из-за бревенчатой постройки. Он катил по дороге вдоль опушки. Экипаж был полностью укомплектован, из коляски выразительно торчал ствол пулемета. Бежим, товарищ лейтенант! горячился Герасимов. Чего за даром пропадать? Успеем мостки проскочить! Не успели, хотя и бежали со всей мочи. Злость с бессилием так и рвала автомат со спины. Что ж вы, черти, так не вовремя? Герасимов первым добрался до мостков. Понял, что дальше бежать глупо, распростерся в грязи. Глеб накрыл его собой. Настил, богатый на просветы, висел над головой. Можно было рукой коснуться. Спрятаться негде. В русле пересохшей речушки валялись только камни. Они сидели на дне канавы. Сквозь мостки виднелось небо. Шум подходящей колонны становился все громче. По неволе затряслись поджилки. Предательский страх проник во все поры. Бежать дальше точно заметят. Машины въезжали на территорию арсенала. Последняя надежда, что проедут мимо, разбилась в вдребезги. Ситуация складывалась сложная. Мостовой и Глинский успели проскочить. Они уже поди в лесу. Основная колонна свернула на базу, не доехав до моста. Вперед ушел единственный мотоцикл. Подъехал к мосткам и остановился. Шубин не дышал. Палец поглаживал спусковой крючок. Волнение ушло. Раньше надо было волноваться. Герасимов тоже успокоился. Водитель мотоцикла не глушил мотор. Тот кашлял и дребезжал. Спешился сидящий сзади солдат, поднялся на мостик. Заскрипели бревна, посыпалась глина на голову. Широкий силуэт перекрыл небо. Стоило ему сместиться в сторону, вытянуть шею. Герасимов прочел его мысли, изобразил злорадный оскал. Радоваться было нечему. Ликвидация нескольких солдат противника не могла компенсировать проваленное задание. Немцы выкрикивали что-то непонятное за шумом мотора. Видимо, решили, что ехать дальше бессмысленно, там нет ничего. Солдат на мостках несколько раз повернулся, подрагивали бревна. Палец напрягся на спусковом крючке. Сквозь широкую щель виднелся угол каски, ствол автомата, висящего на груди. Сидящие в мотоцикле засмеялись. Их товарищ, видимо, собрался справить нужду, но передумал. Надо же. Секунды тянулись, как подбитая гусеница. Немец спрыгнул с мостков, зашагал к мотоциклу. Водитель покручивал рукоятку газа, дожидаясь, пока товарищ устроится сзади. Мотоцикл круто развернулся, зацепив колесом накат, затарахтел к базе. Шум на объекте не унимался, там перекликались люди. Немцы осваивали новую территорию. Это было обидно до глубины души. Подоспей разведчики на час раньше, ничто бы не помешало разнести арсенал. — Ну и дела, товарищ лейтенант, — озадаченно почесал макушку Герасимов. — Ладно, хоть не заметили нас. Немцы деловито переговаривались, покрикивали командиры. Основную группу в кустах пока не выявили. У ребят хватало самообладания не рассекретить себя. Центр деятельности немцев сместился к овощной базе. Глеб приподнялся. Как-то серо стало за воротами от обилия чужих мундиров. Ишь, слетелись навозные мухи на бесплатное лакомство. Он пополз по канаве, закусив губу. Герасимов не отставал. Когда справа поднялась стена бурьяна, Шубин перешел на бег. Выкатился из канавы, снова пополз, усмиряя несмолкаемую долбежку в груди. Облегченно вздохнул Оказавшись за деревьями, дождался Герасимова. Перебежали лесную дорогу, до которой еще не добралась фашистская техника. Вползли на косогор, погрузились в заросли боярышника. Товарищи встретили их облегченными вздохами. Все находились здесь, рассредоточились на краю леса. Орешник закрыл их от посторонних глаз. — Решили вам хана, товарищ лейтенант, — простодушно поведал Шлыков. Собирались отомстить за вас. Так и поклялись. Мол, живыми отсюда не уйдем. Видели, как вы в хранилище проникли, а потом ноги делали, когда немцы объявились. Это не ошибка, товарищ лейтенант? В хранилище действительно арсенал? Да, товарищи красноармейцы. хранилище до отказа набито боеприпасами. А хоронить нас еще рано, Петр Анисимович. Давайте наблюдать. Ничего другого не оставалось. Горстка людей слилась с местностью... Навострило глаза и уши. Это не был второстепенный разъезд. Колонна прибыла из захваченного ранее села Раздельного с целью закрепиться в деревне. В Баталово нагрянули не менее пяти военнослужащих, имея два двухтонных грузовика «Опель Блиц», обшитый броневой сталью «Кюбельваген» и пару мотоциклов BMW с пулеметными расчетами. Тягаться с этой мощью было бесполезно. Грузовики въехали на территорию базы. За ними кюбельваген, из которого вышли два офицера — гауптман и оберлейтенант. Парочка с любопытством осмотрелась. Старший по званию зажал нос. Его товарищ бросил что-то потешное, и оба засмеялись. Вражеские офицеры пока могли себе позволить приподнятое настроение. Откинулся борт грузовика. Неспешно выгрузились солдаты, стали строиться в две шеренги. Из второй машины никто не вышел. Она обогнула хранилище, медленно двинулась к деревне. Очевидно, там имелся проезд. В районе хранилища осталось не меньше 30 вояк, не считая офицеров и мотоциклистов. Это было странно и подозрительно. Не тот объект, чтобы привлекать крупные силы, получили сигнал от местных жителей и решили проверить, офицеры лениво переговаривались. Подбежал худой, как швабра, унтер-офицер в очках, отдал честь, выслушал инструкции, после чего умчался обратно. Часть солдат отправилась к бревенчатым строениям. Несколько человек встали под окнами, остальные вошли внутрь. Небольшая заминка, тревожные крики, но они в одночасье сменились смехом. Упитанного гренадера испугала кошка, метнувшаяся под ноги. «Партизанен! Партизанен!» — потешались солдаты. Гренадер схватил камень, швырнул в отбежавшее животное. Испуганная кошка сделала кульбит, провалилась в заросли бурьяна. Отмахнулся офицер от своих бестолковых подчиненных, постучал кулаком по голове. Несколько солдат, растянувшись цепью, побрели в обход хранилища. Трое подошли к воротам, попытались сдвинуть их с мертвой точки. Толстяк втянул живот, но не смог пролезть. Подошел офицер. Элегантный, фронтоватый. Он небрежно постукивал перчатками по ладони. Товарищ лейтенант, может ударим из всех стволов? заволновался Друбич. Они же войдут и все увидят. Положим, кто тут есть, потом подбежим с гранатами. Глядишь, и сдетонирует. «Не подбежишь, Максим!» — отверг безумную идею Шубин. «Их тридцать, нас восемь. Два десятка еще в деревне. Сразу вернуться когда буча поднимется. Даже если подбежим, забросаем гранатами, прежде чем погибнуть. Не факт, что рванет». «И вообще, товарищи, лучше не злите меня!» — рассердился Глеб. «Мы умереть пришли за три девять земель или задание выполнить?» «С заданием все было плохо». Заговаривать отчаяние уже не удавалось. Здоровяк с засученными рукавами поднял ломик, брошенный Герасимовым, повертел его в руках, как карандаш, и приспособил в заклинивших воротах. Он тужился, что-то покрикивал, навалились сослуживцы, откатная створка завибрировала, поддалась и со скрежетом доехала почти до упора. Образовалась черная пасть хранилища. Немцы работали слаженно и методично. Двое проникли внутрь. Отсутствовали три минуты. По черному нутру овощехранилища блуждали блики фонарей. Потом послышались напряженные голоса. Солдаты вернулись. Один побежал к офицеру, придерживая болтающуюся амуницию. Гауптман нахмурился, выслушав доклад. Опасливо покосился через плечо докладчика. Поколебался. Сделал шаг к хранилищу. Потом передумал, стал пятиться. Что-то бросил второму офицеру. Тот гаркнул командирским голосом. Команду повторил унтер-офицер. Подбежали несколько солдат. Встали у хранилища с автоматами на изготовку. Подтянулись другие. Образовали периметр. Глеб уныло наблюдал за происходящим. Старался успокоиться. Отчаянные меры уже не помогут. Есть и лучшие способы геройски уйти из жизни. Гауптман на цыпочках подошел к зданию, вытянул шею и снова не хватило смелости. Он торопливо зашагал к кибельвагену, запрыгнул в салон. Водитель сдал назад, на всякий случай поставил машину на западном краю базы. Гауптман не выходил. Очевидно, связывался с командованием. К правой части капота крепилась гибкая антенна. Он связался не только с командованием. Минут через пять вернулся грузовик из деревни. Делать в поселке оказалось нечего. Все самое интересное происходило здесь. Оцепление уплотнилось. Немцы держались подальше от приземистого строения с наклонной крышей. Опять проехал мотоцикл, продребезжал по мосткам, остановился за канавой. Спешились члены экипажа, все, кроме пулеметчика, в люльке. Он припал к прицелу МГ-34, зондируя взглядом лесную опушку, словно собирался стегнуть по ней очередью. В профилактических целях. До пулеметчика было метров сто. Ему ничто не мешало обнаружить нечто необычное в орешнике. Разведчики активно потели. Мурашки поползли по коже. Впрочем, долго на этом месте мотоцикл не простоял. Покурив, солдаты расселись по местам, и экипаж приступил к патрулированию восточной околицы. Разведчики зашевелились, перевели дыхание. Крепкие слова рвались из горла. — Что же делать, товарищ лейтенант? — слабым голосом спросил мостовой. — Лежать, — процедил Глеб. — Мы никуда не уходим. Ситуация складывалась печальная. Очередная партия немцев вернулась из хранилища явно под впечатлением. С лесной дороги съехал небольшой пикап с задраенным кузовом. Прибыли саперы, вызванные гауптманом. Их было восемь человек в темных комбинезонах, с полным набором оборудования. Всех посторонних отогнали прочь. Саперы по одному спустились под землю. У ворот уже выросла усиленная охрана. Не хватало собак и мешков с песком. Что-то подсказывало, что все это скоро появится. Саперы отсутствовали минут пятнадцать. Потом покинули подземелье. Старший отчитался перед Гауптманом. Шубин пристально всматривался в лицо немца. Тот вдумчиво излагал свои соображения командиру. Особого душевного подъема в их лицах не было. Приятная мелочь, не больше. Видимо, реактивные снаряды для БМ-13 хранились в глубине, за остальными контейнерами, и саперы до них пока не добрались. Но обязательно доберутся. Хоть какое-то время у разведчиков есть. Саперы все проверили, ловушек не было, Опасность случайного подрыва исключалась. Место для арсенала было неподходящим, но все же боеприпасам и людям ничто не угрожало. Саперы сделали свое дело и удалились. Шубин посмотрел на часы. День пронесся пулей. Потухли краски дня, начиналась тревожная предвечерняя пора. Солнце заходило за деревья на западе, удлинялись тени, наезжали на здание, напичканное боеприпасами. Солдаты возились с воротами, починили их и оставили открытыми. Прибыл старый советский самосвал, привез мешки с землей, вывалил у ворот. Солдаты принялись возводить пулеметные гнезда. Смотреть на это без злости было невозможно. Из села Раздельного прибыла на грузовике дополнительная охрана. Солдаты выгрузили генератор. Смонтировали прожекторы для ночного освещения. «Вот суки, придумали себе развлечение!» Злобно прошипел Никита Брянцев. «Как в театре к представлению готовится!» За полчаса до сумерек чуть было не случилось страшное. Началась зачистка местности, прилегающей к хранилищу. Грузовик с затянутым брезентом-кузовом возник на восточной околице. Машина шла по буэракам, давя бурьян, Остановилась в метрах в ста к востоку от памятных мостков. Спешилась пехота, человек пятнадцать, и принялась прочесывать округу. Степень опасности разведчики оценили не сразу. Поначалу казалось, что в лес фашисты не пойдут. Но потом прозвучала команда, и те, что находились на правом фланге, стали бегом смещаться влево. Насколько же сильна вера, в пресловутый русский авось. Бойцы среагировали, когда до немцев осталось пятьдесят метров. Солдаты бежали размеренную рысью с постными лицами. Где бы взять такие же маски? — Не стрелять, — шептал Шубин. — До последнего не стрелять. Наши покатились с косогора, залезли под шиповник, натягивая на головы капюшоны. Казалось, что это конец. До противника считанные метры. Немцы вошли в лес, держа на карабины. Продвинулись в чащу метров на пятнадцать. Дальше заходить не стали, посчитали бессмысленным занятием. Несколько человек раздвинули ветки, долго всматривались. День тускнел, освещение в лесу было неважно, да и под ноги немцы не глядели. Шубин застыл сколотящимся сердцем. Между кустами стоял немецкий солдат, сосредоточенно хмурился. Пристальный взгляд скользил по деревьям и под леску. В шаге от него распростерся Коля Савенко, напоминающий в своем комбинезоне горку листвы. Николай не шевелился, сжимая в отведенной в сторону руке рукоятку ножа. «Немцу стоило сделать только шаг» и разведчик перерезал бы сухожилие на его голени. Ощущения при этом самые яркие, а дальнейшая смерть — сущее избавление. Немец заколебался, потом подался назад, сомкнулись в ветки. Николай так и не пошевелился. И правильно сделал. Большинству разведчиков все же удалось убраться за Косогор. Шубины и Савенко отступили последними. Глеб скорчился за деревом, стараясь занять как можно меньше места. Он не дышал. Баюкал большим пальцем правой руки серебристую рукоятку ножа. Ветки соседнего дерева висели над головой. Это было слабым утешением, но все же лучше, чем ничего. Немец прошел, задев плечом дерево. Дистанция нулевая. Солдат устал бороться с упругими ветками, тяжело дышал. От немца исходил специфический аромат. Пот, табак, неприятный запах изо рта. А еще в первой половине дня он принял немного шнапса, и теперь от него неслось и которая которое усиливало прочие выделения. Запершило в горле. Желание откашляться было сильнее желание прикончить этого упыря. Немец остановился, потянул носом, Тоже почуял что-то неладное. Он постоял секунд 15, втягивая воздух. С обонянием у парня все было в норме. Советский разведчик в тылу врага тоже не лавка парфюмера. То, что русскому хорошо, для немца чуждо и опасно. Он, видимо, сам не понял, что почуял, сделал неуверенный шаг и двинулся дальше. Цепь прошла. Находиться в русском лесу немцам не нравилось. Кто-то жаловался, что здесь колючие растения. Другого не устраивали корни, плетущиеся под ногами. И вообще, в этом лесу им не по себе. Не проходит ощущение, что за каждым пеньком спрятались русские. Разведчики выжидали до последнего. Спешить было некуда. Мысли не клеились. Немцы от хранилища уже не уйдут, пока полностью его не вычистят. Проникнуть в подземелье под покровом темноты тоже не получится. — Товарищ лейтенант, как насчет другого входа в подземелье? — прошептал, подползая мостовой. — Может, есть, а? — Да ну, — огрызнулся Глеб. — Это погреб для хранения урожая, а не секретный подземный бункер. Видел два кирпичных колпака на пустыре? «Немцы ходят рядом с ними. Это вентиляционные отдушины. Больше ничего. Сомневаюсь, что мы проползем по ним». «Да, печально все это», — с грустью заключил мостовой. «Может, что-нибудь придумаем, а, товарищ лейтенант?» Разведчики вернулись на старые позиции. Немцы удалились на 400 метров и теперь прочесывали западный лес. Сумерки уплотнились. Солнце зашло, потемнело пространство вокруг». Появлялась долгожданная прохлада, вполне способная под утро стать пронизывающим холодом. Повторная зачистка не проводилась, но расположились немцы основательно. В темнеющем воздухе покачивались фигуры часовых, генератор перевезли в здание, и он издавал оттуда утробное рычание. Периодически водители запускали двигатели, потом глушили. Время тянулось. От земли уже холодило. Было сомнительно, что немцы затеют работы. Ночную активность они проявляли только в крайних случаях. Двое остаются здесь, принял решение Глеб. Это Брянцев и Шлыков. Пост меняется через два часа. В случае опасности немедленный сигнал. Остальным отползти в лес, собраться во враги. Будем ночевать, товарищи.